Трапеза закончилась, и Глэдди обнаружила, что смотрит на диджей с холодной яростью. Она спокойно жила последние два столетия, отрешившись от сложности жизни. Постепенно она забыла свои беды на солярии, трудности привыкания к Авроре. Ей удалось очень глубоко похоронить боль двух убийств и два экстаза необычной любви с роботом и землянином. И смириться. Затем она долго и спокойно жила в браке, имела двух детей, занималась своим делом, сначала ушли дети, затем муж, скоро и она, вероятно, оставит работу и останется одна, с роботами, довольная своей судьбой, а может быть, смирившись с нею. Жизнь ее потечет спокойно и без событий, к неизбежному концу, такому тихому, что эти механические люди наверняка не заметят, как он наступит. Так она жила. Но что же случилось? Все началось вчера ночью, когда она напрасно искала в небе солнце солярии, которого там не было. Эта глупость словно вызвала к жизни прошлое, которое должно было оставаться мертвым, и мельный пузырь спокойствия, который она создала вокруг себя, лопнул. Имя Илайджа Бейли. Самое болезненно радостное воспоминание, которое она так старательно прятала, вдруг повторялось снова и снова. Затем ее принудили иметь дело с человеком, считавшим себя потомком Илайджа, и вот теперь с другим, который в самом деле его потомок». И, наконец, ей навязали проблему, подобные тем, которые мучили самого илайджа. Не должна ли она стать в некоторой степени илайджем, не имея ни его таланта, ни его жесткой решимости выполнить свой долг любой ценой? Что она сделала? За что ей все это? Она чувствовала, как под покровом жалости к себе в ней тлеет ярость. Это несправедливо. Никто не имеет права, Взваливает на нее ответственность вопреки ее воле. Стараясь говорить спокойно, она произнесла. «Почему вы твердите, что я солярианка, когда я говорю вам обратное?» Диджи, казалось, нисколько не смутил ее холодный тон. Он держал мягкую салфетку, которую ему вручили в конце обеда. Она оказалась влажной и горячей, но не слишком горячей. И он, имитируя действия Гледи, тщательно вытер руки и рот, затем сложил пополам и провел ею по бороде. Салфетка уже начала расползаться на куски и съеживаться. «Полагаю, она скоро совсем исчезнет», — сказал он. «Исчезнет», — подтвердила Гледия, кладя свою салфетку в особое углубление в крышке стола. Оказывается, держать ее в руках было признаком невоспитанности, и единственным оправданием для Диджи могло служить лишь то, что он был явно незнаком с обычаем цивилизованности. «Некоторые полагают, что их остатки загрязняют атмосферу». Но в доме созданы слабые восходящие потоки воздуха, которые увлекают пыль к фильтрам, сомневаюсь что из-за нее могут возникнуть неприятности. Но вы не ответили на мой вопрос, сэр». Диджи скомкал остатки салфетки и положил комочек на подлокотник кресла. Робот, повинуясь быстрому небрежному жесту Глэдди, тут же его забрал. «Миледи, я не заставляю вас быть солярианкой!» «Я только узнал, что вы родились и прожили какое-то время на Солярии. Значит, вас можно считать таковой. Вы знаете, что Солярия покинута?» «Да, я слышала». «И на вас это никак не подействовало?» «Я аврарианка вот уже два столетия». «Это не ответ. Даже уроженец Авроры может быть опечален гибелью планеты сестры. А вы?» «Мне все равно», — ледяным тоном ответила Гледия. «Почему это вас интересует?» «Сейчас объясню». Мы. Я имею в виду торговцев поселенческих миров. Народ заинтересованный, потому что надо делать дело и получать прибыли, чтобы приобрести планету. Солярия. Благоустроенный, комфортабельный мир. Вы, космониты, похоже, в нем не нуждаетесь. Почему бы нам не заселить его? Потому что он не ваш. Что значит не ваш, мадам? Разве Аврора имеет на него больше прав, чем бейлимир? «Разве мы не можем предположить, что пустая планета принадлежит тому, кто хочет заселить ее?» «Так вы ее заселили?» «Нет, потому что она не пустая». «Вы хотите сказать, что не все соляриане покинули ее?» Быстро спросила Гледия. Диджи широко улыбнулся. «Вас это взволновало, несмотря на то, что вы аврарианка?» Гледия снова нахмурилась. «Ответьте на мой вопрос». Диджи пожал плечами. Перед исходом на Солярии было всего 55 тысяч жителей, по нашим оценкам. Население уменьшалось с каждым годом. Ну, пусть 5 тысяч в год. Как мы можем быть уверены, что ушли все? Но не в этом дело. Даже если все соляриане ушли, планета не опустела. Там осталось 200 миллионов, если не больше, разнообразных роботов, среди которых самые современные. Можно предположить, что соляриане взяли сколько-то роботов с собой. Трудно представить себе космонитов вообще без роботов». Он с улыбкой оглядел ниши с роботами. «Однако они не могли взять 140 тысяч роботов на каждого». «Но поскольку в ваших поселенческих мирах роботы полностью отсутствуют, и вы хотите, чтобы так оставалось, вы, стало быть, не можете заселить солярию». «Правильно. Но только пока роботы не исчезнут. А уж об этом мы, торговцы, позаботимся». «Каким образом?» Мы не хотим общества с роботами, но это не значит, что мы не можем взять с собой несколько штук и делать с ними бизнес. У нас нет суеверного страха перед ними. Мы точно знаем, что роботехническое общество идет к застою. Космониты довольно наглядно показывают нам это. Но если они так глупы, что желают иметь такое общество, мы можем продавать им роботов по сходной цене. Вы думаете, космониты купят их? Я уверен. Они будут рады элегантным моделям солерианского производства. Всем известно, что солериане были ведущими конструкторами роботов в галактике. Хотя покойный доктор Фастальф считался непревзойденным в этой области. Но только на Авроре. К тому же, даже если мы назначим солидную цену, она все равно будет ниже себестоимости. Так что выигрыши будут и космониты, и торговцы. Вот секрет удачной торговли. «Космониты не захотят покупать роботов у поселенцев», — с явным презрением сказала Гледия. Диджи имел профессиональную привычку не обращать внимания на такие пустяки, как злость и презрение. Игра стоила свеч. «Еще как захотят! Им предложат самых современных роботов за полцены, а они откажутся! Вы даже удивитесь, насколько несущественны для бизнеса идеологические вопросы!» «Я думаю, удивляться придется вам. Попробуйте продать своих роботов». И увидите. Я бы продал, миледи, кабы они у меня были, но их нет. Почему нет? Не удалось взять. Два торговых корабля по очереди приземлились на Солярии. Каждый мог взять штук 25 роботов. Если бы им это удалось, весь торговый флот двинулся бы за ними, и мы продолжали бы делать дело не один десяток лет, а потом заселили бы планету. Но им, значит, не удалось. Почему? Потому что оба корабля были уничтожены на поверхности планеты. И, как мы слышали, погибли оба экипажа. Подвело оборудование? Нет. Оба приземлились нормально, без повреждений. В последних рапортах они сообщили, что приближаются космониты. То ли соляриане, то ли из других внешних миров, мы не знаем. Мы можем только предполагать, что космониты напали без предупреждения. Этого не может быть. Так уж и не может? Конечно. Зачем это им? Я бы сказал, чтобы мы держались подальше от планеты. Если бы они этого хотели, они просто сообщили бы, что планета занята. А может им захотелось убить несколько поселенцев? Во всяком случае, у нас многие так думают и требуют, чтобы на Солярию послали несколько военных кораблей и построили там военную базу. Это опасно. Вот именно. Это приведет к войне. Некоторые наши дрочаны рвутся в бой. «Может, и среди космонитов есть такие? Вот они уничтожили оба корабля, чтобы спровоцировать войну!» Глэдия была ошеломлена. В программах новостей не было и намека на напряженные отношения между космонитами и поселенцами. «Конечно, поговорить об этом следует. Ваш народ обращался в Федерацию внешних миров?» «Обращался, но через незначительное лицо. Мы обращались и в Совет Авроры». «И что?» «Космониты все отрицают». Они намекают, что потенциальная выгода от торговли с элерианскими роботами так высока, что торговцы, заинтересованные только в деньгах, словно сами космониты не нуждаются в них, передрались между собой. Похоже, они хотят убедить нас, что наши корабли сами уничтожили друг друга, поскольку каждый хотел сохранить монополию торговли для своего мира. Значит, корабли были с разных планет? Да. И вы не думаете, что они в самом деле передрались? Не думаю. Хотя такая вещь возможна. Прямых конфликтов между поселенческими мирами не было, но споры бывали, и все проходило через арбитраж земли, конечно. Поселенческие миры могут и не поддерживать друг друга, когда дело касается миллиардов долларов. Вот почему война для нас не слишком хорошая идея. И надо как-то остудить слишком горячие головы. Вот мы и подошли к сути. Кто мы? Вы и я. Меня просили съездить на солярию и по возможности выяснить, что там случилось. У меня один вооруженный корабль, но тяжелого вооружения у меня нет. Вас тоже могут уничтожить. Могут. Но мой корабль, по крайней мере, не будет захвачен врасплох. Кстати, я не гипервизионный герой и постараюсь свести такую возможность к минимуму. Мне пришло в голову, что одной из неудач поселенцев на Солярии является наше полное незнание этой планеты. Значит, полезно было бы взять с собой кого-то, кто знает этот мир. Солярианина, короче говоря. Вы имеете в виду меня? Именно, Миледи. Почему меня? Я думаю, вам и так ясно, Миледи. Покинув планету, солериане ушли неизвестно куда. Если там кто-то и остался, то только враги. Во внешних мирах нет ни одного солерианина, кроме вас. Вы единственная солерианка. Единственная во всей галактике. Вы мне нужны и должны поехать со мной. Ошибаетесь, поселенец. Может, я вам и подхожу, но вы мне не подходите. Я окружена роботами. Один шаг и вас схватят. А при сопротивлении можете и пострадать. У меня нет намерения действовать силой. Вы должны ехать добровольно, ведь дело касается предотвращения войны. Это забота правительства, моего и вашего. Я отказываюсь что-нибудь делать. Я частное лицо. Вы обязаны сделать это для вашего мира. В случае войны пострадаем не только мы, но и Аврора. Я тоже не гипервизионная героиня. Тогда вы должны лично мне... «Вы спятили! Я вам ничего не должна!» Диджи тонко улыбнулся. «Лично мне, как индивидууму, вы ничего не должны. Но у вас большой долг передо мной, как перед потомком Элайджа Бейли!» Гладя замерла, глядя на бородатого монстра. «Как она могла забыть, кто он?» «Нет!» Наконец выговорила она. «Да!» — твердо сказал Диджи. «Два раза предок сделал для вас больше, чем вы когда-либо могли бы оплатить!» «Его здесь нет, чтобы потребовать хотя бы часть долга, но я унаследовал его право». «Ну что я могу сделать для вас, если поеду?» В отчаянии спросила Глэдия. «Там увидим. Так вы поедете?» Глэдии хотелось отказаться. Но как случилось, что Элайдж снова вошел в ее жизнь за последние сутки? Почему это невероятное требование прозвучало от его имени до да так, что отказаться было просто невозможно?» Но совет не позволит мне ехать с вами. Ни один аврорианин не сядет на поселенческий корабль. Миледи, вы прожили на Авроре 200 лет, а потому думаете, что коренные аврориане и вас считают таковой. Это не так. Для них вы всегда останетесь с Вас отпустят. Сердце ее забилось. Руки покрылись гусиной кожей. Он прав. Амадира, например, считает ее с И все-таки она повторила, стараясь убедить себя. «Нет, не пустят». «Пустят», — возразил Диджи. «Ведь кто-то из вашего совета приходил к вам и просил принять меня». «Он просил меня только сообщить о нашем с вами разговоре. Я это сделаю». «Если бы они хотели, чтобы вы шпионили за мной в собственном доме, то сочтут даже более полезным, чтобы вы шпионили за мной на солярии». Он подождал ответа и, не получив его, продолжал с легкой улыбкой. «Миледи, если вы откажетесь, я не могу заставить вас». Но они вас заставят. Только я не хочу этого. И предок не хотел бы будь он здесь. Он хотел бы, чтобы вы поехали со мной только из благодарности к нему. И ни по какой, но причине. Миледи, предок работал для вас в исключительно трудных условиях. Неужели вы не хотите поработать ради его памяти?» Сердце Глэдди упало. Она знала, что не может сопротивляться. «Я никуда не могу ехать без роботов». «Я на это и не рассчитывал». Он снова улыбнулся. «Почему бы не взять с собой двух моих тёзок Гледия посмотрела на Дэниела. Он стоял неподвижно. Посмотрела на Жискара. Он стоял неподвижно. Посмотрела внимательней, и ей показалось, что как раз в этот момент он чуть заметно кивнул. Она должна верить ему. «Ладно», — сказала она, — «я поеду с вами. Эти два робота — все, что мне нужно».